Не знаю, какими покажутся эти прохладительные напитки, если их пить в гамаке, но, отведав их вне гамака, могу доложить, что даже тем, кто благосклонно отнесся к ним, и в голову не придет летом поглощать такие горы льда и такие бокалы тминной настойки и шерри-коблера, какие подают в здешних широтах. Через реку проложено два моста. Один принадлежит железной дороге, а другой, необычайно ветхий, некоей старой леди, живущей поблизости и взимающей за пользование им пошлину с горожан. Возвращаясь в город, я шел по этому мосту и на перилах увидел надпись, гласившую, что за превышение положенной скорости при переезде белый облагается штрафом в пять долларов, а негр получает пятнадцать ударов бичом. Та же тягостная атмосфера запустения, омрачавшая наш путь в Ричмонд, нависло и над городом. На улицах его много красивых вилл и веселых домиков, и природа в окрестностях куда как хороша, но рядом с его роскошными резиденциями, подобно тому, как самое рабство существует бок о бок со многими высокими добродетелями, теснятся жалкие лачуги, лежат поваленные заборы, стоят полуосыпавшиеся стены. Зловеще намекая на то, что скрыто от наблюдателя, это соседство, как и многое другое, бросается в глаза и надолго оставляет в памяти гнетущее впечатление, тогда как более отрадные вещи забываются. Человека, по счастью, не привыкшего к такого рода зрелищам, вид здешних улиц и мест, где трудятся люди, не может не ужаснуть. Все, кому известно, что существуют законы, запрещающие обучать рабов, которые терпят муки и наказания, намного превышающие штрафы, налагаемые на тех, кто их калечит и терзает, должны быть подготовлены к тому, что лица невольников не отличаются особой одухотворенностью. Однако темнота, не кожи, а духа, которую чужестранец встречает на каждом шагу, огрубление и уничтожение всех прекрасных качеств, какими наградила человека природа, неизмеримо превосходят самые худшие ожидания. Когда герой великого сатирика, вернувшись из своего путешествия в царство лошадей, выглянул в окно и с дрожью и ужасом увидел себе подобных, это зрелище едва ли показалось ему более омерзительным и устрашающим, чем кажутся лица рабов тому, кто их видит впервые. Последним из них, с кем свел меня случай, был несчастный слуга, который весь день до полуночи бегал по всяким поручениям, урывая лишь жалкие крохи отдыха, и тут же на ступеньках лестницы забываясь тревожным сном, а в четыре часа утра уже снова мыл темные коридоры, и теперь, отправляясь в путь, я порадовался от души, что не обречен жить среди рабства и что чувства мои, не привыкнув с колыбели к его ужасам и несправедливостям, способны остро воспринимать их. Я намеревался ехать в Балтимору по реке Джеймс и затем через Чисапикский залив. Но так как одного из пароходов из-за какой-то аварии на месте не оказалось, этот способ сообщения представлялся ненадежным, мы вернулись в Вашингтон тем же путем, как и приехали. Кстати, на нашем пароходе оказалось двое полицейских, гнавшихся за беглыми рабами. Переночевали там, а на следующее утро отправились в Балтимору. Самой благоустроенной гостиницей изо всех, в каких мне довелось останавливаться в Соединенных Штатах, а таких немало, был отель Барнума в Балтиморе. Здесь путешественник-англичанин найдет кровать с пологом в первый и, должно быть, последний раз в Америке. Я отмечаю это как человек беспристрастный, ибо я никогда не пользуюсь пологом. И может рассчитывать, что получит достаточно воды для мытья, явление далеко необычное. Столица штата Мэриленд – шумный деловой город с развитой торговлей всякого рода, в частности рыбной. Та часть города, которая наиболее связана с этим видом торговли, что и говорить, чистотой не блещет, зато верхняя часть совсем другая, там много приятных улиц и общественных зданий. Из достопримечательностей отметим памятник Вашингтону, красивая колонна со статуей наверху, Медицинский колледж и монумент вознаменования битвы с англичанами при Норт-Пойнте. В городе есть отличная тюрьма, а также исправительный дом штата. В этом последнем заведении я познакомился с двумя любопытными делами. Одно из них было заведено на молодого человека, судимого за отцеубийство. Доказательства основывались на стечении обстоятельств, в которых было много противоречивого и сомнительного. К тому же непонятно было какая побудительная причина могла толкнуть обвиняемого на столь ужасное злодеяние. Дважды он представал перед судом, и при повторном разборе дела присяжные настолько усомнились в его виновности, что обвинили его в непредумышленном убийстве или убийстве со смягчающими вину обстоятельствами, хотя это было и вовсе исключено, так как достоверно известно, что между ним и отцом не было ни ссоры, ни повода к ней, так что если он действительно убил, то уж только преднамеренно и является убийцей в самом полном и страшном значении этого слова. Наиболее любопытно в этом деле является то, что если несчастный действительно не был убит родным сыном, значит он был убит своим братом. Улики, что особенно любопытно, свидетельствуют и против того, и против другого. По всем неясным моментам давал показания в качестве свидетеля брат убитого. Защитник же обвиняемого, выступая с разъяснениями, вполне, кстати, правдоподобными, так поворачивал его показания, что все изобличало свидетеля в сознательном старании переложить вину на племянника. Убил один из них, и присяжно предстояло решить Какое из двух своих подозрений, почти в равной мере противоестественных и необъяснимых, считать более правильным? По другому делу обвиняли человека, который, зайдя как-то к винокуру, украл у него медную меру со спиртом. За ним кинулись в догонку, он был пойман с поличным и приговорен к двухгодичному заключению, отбыв свой срок и, выйдя из тюрьмы, Он отправился к тому же винокуру и снова украл у него ту же медную меру с тем же количеством спирта. Нет никаких оснований предполагать, что этому человеку хотелось вернуться в тюрьму. Наоборот, все, кроме самого факта преступления, указывало на обратное. Эта необычайная история может иметь только два объяснения. Первое. Претерпев столько из-за какой-то медной меры, он решил, что она вроде бы по праву принадлежит ему. И второе, он так долго и много думал о ней, что это стало у него мономанией. Мера приобрела вдруг неодолимую притягательную силу, превратившись в его воображении в некий неземной золотой сосуд.